СОРОК СЕМЬ <связывая> запутался ты в своих же затеях, как шелкопряд. Джон Вебстер. Белый дьявол. При свете старомодного уличного фонаря карикатурные настенные росписи на фасаде арт-клуба «Челси», занимающего длинный ряд соединенных вместе белых домиков, выглядели какими-то призрачными. На точечно-пунктирном радужном фоне были изображены ярмарочные уродцы. Четвероногая блондинка, слон, пожирающий своего дрессировщика, одетый в полосатую тюремную робу бледный акробат, чья голова исчезала в его собственном анусе. Клуб располагался на усаженной деревьями, сонно-тихой, чинной улочке, которую сейчас атаковал вернувшийся снегопад, деловито заметая тротуары и крыши, как будто и не получал короткой передышки во время этой полярной зимы. В четверг пурга словно взбесилась, и сквозь дрожащую пелену снежинок старый клуб, выкрашенный в свежие пастельные тона, смотрелся на удивление хлипким, словно декорация из папье-маше или картина-обманка. Укрывшись в темном переулке возле Олд Church стрит Страйк наблюдал, как участники небольшого торжества один за другим подтягиваются к зданию. Престарелого Пинклмена доставил на такси угрюмый Джерри Уолдегрейв, а Дэниел Чарт на костылях стоял у входа, кивал и неловкой улыбкой приветствовал гостей. Элизабет Тассел приехала на такси одна и, дрожа от холода, искала в сумочке деньги, чтобы расплатиться с водителем. Последним на лимузине с водителем подкатил Майкл Фенкорт, который долго не выходил из машины, но наконец-то пошел к ступеням, на ходу поправляя пальто. На густых курчавых волосах страйка обильно впадавший снег не таял. Вытащив мобильный, детектив позвонил единокровному брату. «Слышь», — взволнованно сказал в трубку Ал, — «они все в банкетном зале». «Сколько их?» «Человек десять». Иду. Опираясь на трость, Страйк перешел через дорогу. Его пропустили без лишних вопросов. Он назвал свое имя и представился гостем Дункана Гилфеддера. Ал и Гилфеддер, светский фотограф, которого Страйк видел впервые, поджидали в баре неподалеку от входа. Гил Феддер, судя по всему, пребывал в замешательстве. Он понятия не имел, кто такой Страйк, и почему добрый знакомый Ал попросил его, Дункана Гил Феддера, члена этого занятного и милого клуба, пригласить неизвестно кого. «Мой брат», — с гордостью подчеркнул Ал, когда их знакомил. «Да?» — не понял Гил Феддер. У него были очечки в точности, как у Кристиана Фишера, и асимметричная длинная стрижка. «Мне казалось, твой брат помоложе». «Та Эдди», — объяснил Алл. «А это Корморан, отставник. В настоящее время детектив». «О!» Гил Федер еще больше запутался. «Спасибо вам», — обращаясь к обоим сразу, сказал Страйк. «Заказать для вас что-нибудь еще». В клубе было так шумно и многолюдно, что оценить интерьер не получалось. Страйк едва различил мягкие диваны и потрескивание поленьев в камине. В баре с низкими потолками все стены были увешаны афортами, картинами и фотографиями. Это помещение чем-то напоминало загородный домик, уютный и слегка запущенный. Страйк, возвышающийся над толпой, устремил взгляд на окна в торце здания. Они выходили в большой сад, освещенный только огнями клуба и от этого похожий на лоскутное одеяло. На вечно зеленых кустарниках, среди которых виднелись каменные скульптуры, королевской глазурью лежал толстый, гладкий слой девственно чистого снега. Пробившись к бару, Страйк заказал вино для своих спутников и успел заглянуть в банкетный зал. Там стояло несколько длинных деревянных столов. Сегодня один из них, ближайший к застекленным дверям, ведущим в призрачный белый сад, заказала для небольшого мероприятия издательство Roper Chart. По случаю чествования 90-летнего Пинклмена, сидевшего во главе стола, собралось человек 10-12. Не все они были знакомы страйку. Организаторы вечера, как заметил страйк, позаботились, чтобы Элизабет Тассел не оказалась рядом с Майклом Фенкортом. Фенкорт что-то громко говорил на ухо Пинклмену. Напротив них сидел Чарт. Элизабет Тассел посадили с Джерри Уолдегрейвом. Эти двое между собой не разговаривали. Страйк передал Аллу с Гилл по бокалу вина и вернулся за своей порцией виски к стойке бара, откуда был хорошо виден банкетный стол. «Интересно знать», — произнес чистый, как колокольчик, голос, где-то внизу. «Что ты здесь делаешь?» У его локтя стояла Нина Ласселс в том же открытом черном платье, что было на ней в день рождения Страйка. От ее прежней игривой и смешливой манеры не осталось и следа. В голосе ее звучали прокурорские нотки. «Привет», — удивленно сказал Страйк. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Я тебя тоже». «Неделю с лишним». После того случая, когда он переспал с ней в день свадьбы Шарлотты, чтобы только отвлечься от ненужных мыслей, Страйк не отвечал на ее звонки. «Ты, стал быть, знакома с Пинклменом». Невзирая на ее враждебность, он попробовал начать светскую болтовню. «Джерри увольняется, и ко мне переходят некоторые из его авторов, в том числе и Пинкс». «Поздравляю», — сказал Страйк. Нина не улыбнулась. Но Уолдегрейв, тем не менее, пришел на юбилей. Пинкс его любит. Интересно знать», — повторила она, — «что ты здесь делаешь?» «Свою работу», — ответил Страйк. «Пытаюсь выяснить, кто убил Оуэна Куайна». Нина закатила глаза, показывая, что такая настырность уже не смешна. «Как ты сюда прошел? Это же закрытый клуб». «По знакомству», — ответил Страйк. Значит, меня использовать передумал.